Глава третья. Григорий Викторович помолчал немного, потом спросил. — Убедил Ингу? — Нет. Антон изобразил растерянный взгляд, внутренне ликуя. Отец пришел к началу рабочего дня, сел в кресло для посетителей и задал волнующий его вопрос, даже не поздоровавшись. А Антон и не думал никого убеждать. Посетовал невестиной скопаемое в его приемной, слегка повзмущался для вида. вздался, согласился работать даже с динозаврами, если Инге так хочется. Инга осталась довольна. Просто подумай, как ты с этой Мегерой работать будешь? Почему Мегера? Она на меня орала. Ты на неё тоже вчера ты был в ярости. Сегодня в бешенстве, и Антону это очень нравилось. Елену необходимо было вернуть по той простой причине, что она Отлично подходило на роль раздражающий занозы для его отца. А это означало свободу от его частых посещений и возможно снижение доцепел во время воспитательных процедур. В дверь постучали. Антон разрешил войти. Доброе утро. Завхоз Степан Михайлович замер на пороге. Когда Волков старший посещал тандем, весь персонал инстинктивно замирал на пороге. Не желая входить в кабинет. А, Васильевна, где то? Григорий Викторович нахмурился, вспоминая имена персонала. Секретарь, напомнил Антон. А она задерживается, Степан Михайлович будет позже. Зачем она вам? недовольно спросил Григорий Викторович. Ак зачем? Степан Михайлович помахал папкой. «Запрошенные накладные привезли, мы с ней вчера этот бардак разгребали, всех на уши подняли». «Давайте сюда», — Антон протянул руку. «Я передам». Степан Михайлович быстро вошел, передал документы и поспешил уйти. На пороге замер, обернулся. «А почему задерживается? Не заболела?» «Нет, это по работе». «Понял». И как только дверь за ним закрылась, Григорий Викторович бросил сурово: "Звони". Антон схватился за телефон, прокручивая в голове вчерашние происшествия. Она упала с лестницы, но не он, не отец, про это даже не вспомнили. Не сказала ни слова дома, не сказала, как прошёл день, и уж тем более умолчала, что её выгнали с работы. продолжала улыбаться, накормила семейства ужином, а утром, как ни в чём не бывало, отправила всех по работам, школам, вузам. Причём сама она красилась, оделась, сказала, что задержится с выходом. Села мониторить сайты в поисках работы, а мысли упрямо возвращались к вчерашним событиям. Так всё хорошо начиналось, даже порянька удалось усмирить, понравился он ей. высокий, в отличной физической форме, молодой брюнет с модной небритостью. И так шёл ему строгий костюм, не начальник мечта. Они даже начали понимать друг друга. Елена была уверена, сработаются. Но тут появился бешеный попаша и всё испортил. "Гад", шикнула Елена на свои мысли. "Чтоб ты провалился, скотина". Зазвонил телефон. Елена взяла трубку. "Алло?" Здравствуйте, Елена Васильевна. Здравствуйте. Это Антон Григорьевич. Слушаю вас. Антон в который раз отметил необычный, притягательный голос. По телефону он казался глубоким, но нежным, а тон то официальным, но с ноткой ласки. Такой голос подкупал, его хотелось слушать. Как ваше здоровье? Вы вчера упали с лестницы. Спасибо, что спросили. Я в порядке. Это хорошо. Тут кое-что случилось. Мм, вернитесь на рабочее место, пожалуйста. Чего? Она даже посмотрела на экран. Не верю своим ушам. Вернитесь на работу. Сейчас буду. Э, Григорий Викторович внимательно посмотрел на сына. Она психонула и бросила трубку. Сказала, что сейчас будет. Отлично, что ж, всё оказалось проще, чем я думал. Этой дамочке очень нужна работа, и она готова на всё. «Думаю, на нее найдется управа». Антон с трудом погасил досадную ухмылку. «Хотелось, но не вышло. Не станет Елена занозой. Позлить отца не удастся. Его новый старый секретарь будет сидеть тихой мышкой за своим столом и головы лишний раз не поднимет. Черт!» Через двадцать минут раздался уверенный стук в дверь. «Кто!» и, не дожидаясь разрешения, в кабинет ворвалась Елена. «Что?» Она с тревогой посмотрела на Антона, на Григория. «Что у вас тут случилось?» Встревоженная, запыхавшаяся, с растрепанными волосами, горящими глазами и пылающими щеками, Елена выглядела невероятно привлекательно. Антон поймал себя на мысли, что хочет подойти потрогать ее волосы. Цветы натурального блонда густые и длинные почти до самой талии. Он скосил глаза на отца и не сдержался, хмыкнул. Фурия проняла и его. «Торопились, это похвально», — сдержанно сказал Григорий. «Приступайте к работе». «Чего?» Елена одарила его таким презрительным взглядом, что Антон понял: заря расстраивался. Какая работа? Я вчера уволилась. Мы решили вас не увольнять. С какого-то перепугу? Она упёрла руки в бока, напомнив Антону воинственную амазонку. А, я поняла. Это вы так развлекаетесь, да? Издеваетесь над доволенными тётками. Что вы такое несёте? Григорий начал раздражаться. Антон с трудом сдерживался, чтобы не засмеяться. — Вас сюда работать позвали, а вы что-то непонятное надумали. — Я надумала самое плохое. Вы вчера так орали, а я человек впечатлительный. Я себе успела в понятые записать. — Хватит нести чушь. Идите, работайте. — Ага, сейчас. Елена развернулась и пошла прочь. Ладно, хоть не в халате припёрлась. Летела как угорелая. Думала, тут горы трупов. Антон не сдержался, спрятал лицо в ладонях и заржал. Что тут смешного? рявкнул Григорий Викторович. Прекрати. А я что? просмеялся Антон. Я ничего, иди. Он кивнул на дверь. Сам уволил, сам и возвращай. Григорий Викторович скрипнул зубами и отправился догонять возмущённую истеричку. Она сидела на своём рабочем месте, раскрасневшаяся, возбуждённая и обмахивалась бумагами. Что вы делаете? Григорий заметил капельки пота на её висках. Я? Я сейчас веду милую беседу со своей аритмией. Она сделала глубокий вздох. Мне уже давно не 20, и я не спринтер. Григорий подошёл к кулеру, налил в стаканчик холодной воды и молча протянул Елене. Она благодарно кивнула и выпила всё в несколько глотков. Откинулась на спинку стула, издав громкий вздох облегчения. А! В её голосе и действиях не было ничего эротичного, но воображение Григория почему-то нарисовало яркую картинку их первого поцелуя. Обругав себя последними словами, он заставил мысли течь в нужном направлении. «Э-э-э, Елена Васильевна!» — начал он подбирать слова, но вдруг передумал и просто спросил. «Так вы действительно беспокоились?» — она кивнула. «И примчались по первому зову, хотя вчера мы расстались на повышенных тонах?» «Я тут из-за Антона. Беспокоилась за парня». — Елена встала. «Но у вас всё хорошо. Я пошла». «Подождите!» Григорий сделал то, что не делал прежде. Даже когда уходила его вторая жена, преградил пути отступления, встав перед дверью. Давайте поговорим. Мы всё уже друг другу сказали. Уйдите, господин Волков, хватит с меня. Прошу вас. Он произнёс это с лёгким нажимом, заглядывая в её глаза, но смотреть хотелось почему-то на губы. Вернитесь в кабинет, и мы обсудим всё ещё раз. Хрен с вами, Елена махнула рукой. Идёмте. Самое интересно, что за фигня тут происходит. Антон не без удовольствия наблюдал, как Елена и отец заходят в его кабинет, как рассаживаются в креслах для посетителей. Скажите мне семейства. Елена начала без всяких предисловий. Зачем я вам сдалась? Боже, рыкнул Григорий. Что у вас за лексикон? По обстоятельствам Ответила она, разглядывая Антона. "Давайте, Антон Григорьевич, Калич, с первых дней вы проявили себя как ответственный и усердный сотрудник". Начало, но замолчал под её недоверчивым, презрительным взглядом. "Вот не надо мне сказки рассказывать, молодой человек". Елена подалась вперёд. Антон понял, что обман не пройдёт. Что вы всю жизнь-то усложняете? Найдите себе куколку со синой талии, четвёртым сисичным, тихую, кроткую, послушную, и будет вам счастье. Зачем вам вот это? Она показала на себя всё. Как простонал Григорий, закрыв глаза. Как вы разговариваете? Откуда вы эти слова-то берёте? Что за четвёртый сисичный? Вы меня поняли же? Поняли, к чему претензии? Так, что там насчёт правды? Хорошо. Антон был доволен и не скрывал этого. У меня очень ревнивая невеста. Она не переносит красивых женщин рядом со мной. Вы как нельзя, кстати, пришли на собеседование. Обалдеть! возмущённо выдохнула Елена. Антон понял, что сказал, и в отчаянии поджал губы. Вы меня ещё и стархолюдиной назвали. Нет, простите, она повернулась к Волкову старшему за объяснением. Тот смотрел в пол. Знайте что? Елена вскочила. Идите на хрен. Антон бросился ей наперерез в сталу двери. Не уходите, прошу вас, простите меня, я не так сказал, всё не так. Вы что творите? Что вы ко мне прикопались? Найдите другую уродку, а меня оставьте в покое. Простите, Елена Васильевна. Григорий поднялся с кресла, кивнул Антону, чтобы он вернулся на место, но тот упрямо покачал головой. Речь ла не о том, что вы некрасива. Внешне вы очень даже привлекательны. Всё дело в вашем возрасте. Из всех претенденток на эту должность вы оказались самой старшей. И что с того? Елена сделала несколько шагов по направлению к Григорию. Он понял, что за её внешней злостью прячутся слёзы. Заплачет. Вы выгнали меня, потом вернули. Я логики не вижу. Я же не одна такая тётка Бальзаковского возраста. Инга Григорий смотрел на Елену прямо, не скрывая того, что напряжён и волнуется. Нагородили они сыном немало. Дочь моего лучшего друга, невеста моего сына. У неё больное сердце. Мы все стараемся её не тревожить и не расстраивать. Если она придёт сюда, увидит другого человека, не того, кого она выбрала, ничем хорошим это не закончится. Скоро у неё операция, и волновать её попросту нельзя. Поймите нас, Елена Васильевна, войдите в положение и оставьтесь работать. Чудное очарование со сложным характером. Вот спасибо ей. Как вы догадались о характере? Антон отошёл от двери, когда Елена села обратно в кресло. Вы же с ней даже не разговаривали. Не так уж и сложно читать людей. Елена почти успокоилась. Но я всё равно не понимаю, даже если сердце слабое, чего вы так с ней носитесь? А вот это уже не ваше дело, отрезал Григорий, присаживаясь рядом. Вы Остаётесь. И больше никогда не будете влезать в наши отношения. «Буду!» — Елена даже подалась вперед. «Если вы станете перегибать палку, я буду влезать!» «Антон — начальник. У него должна быть репутация. А вы рушите все одним своим криком. У меня сын почти его возраста, и я отлично знаю, что воспитанием заниматься уже поздно. Им поддержка нужна, а не истерика». «А-а-а!» Я понял, Григорий чуть заметно улыбнулся. Я понял, что вы за личность. Удивите, попробуйте рассказать. Всё просто. А у вас обострённое чувство справедливости на фоне гипертрофированного материнского инстинкта. Поздравляю, Антон. Григорий повернулся к сыну. У тебя появился личный Цербер. А теперь извините, он встал. Мне нужно работать. Всё, сын. Я сделал, что мог, дальше сам. И ушёл, не спускаясь Елены глаз, Антон вернулся на своё место, сел. За эти несколько минут они умудрились рассердить и обидеть несчастную женщину. Он знал, чем всё закончится, но сдаваться не собирался. "Елена Васильевна", начал он осторожно. "Останьтесь, прошу вас". "Антон Григорьевич", Елена посмотрела на него открыто. «Ваш отец и дома такой бешеный!» «Как его ж жена терпит!» «Мама не стала пять лет назад». Он решил говорить обо всем честно. «Простите, мне очень жаль». «Да, она и мама Инги разбились на машине. Тогда у моей малышки случился первый сердечный приступ». «Елена Васильевна, я поняла», — сказала твердо, встала. «Что там с накладными?»